Единственной проблемой был червяк. Он заполз ко мне в душу в том самолете. Почти каждый грёбаный день он чего-то просил, сверля желудок. И вот когда, как мне казалось, он уже медленно умирал, червяк ожил. Антон подбросил ему какую-то хреновину. Он сожрал ее, набрался сил... И теперь не просит. Он требует. Червяк говорит мне, нет, чувак. Дело не в деньгах и статусе. Дело не в русских или голландских женщинах. Тебе не хватает другого. Твои губы, чувак, с ними проблема. Они больше не чувствуют соли. Им нужна недосказанность, и мы с тобой это знаем. Нам нужно что-то большее, чем сегодня. Мы умираем, чувак. Я и ты. Нам нужен горизонт. Но его больше нет. Ты его не видишь. Ну какого черта я там буду делать? Спрашивал я червяка. А какого черта ты делаешь здесь? Я не знаю, как делать это грёбаное шоу. Я даже не знаю, в чем там смысл. Там никто не знает, как делаются шоу. Все, кто знали, сидит здесь, на VH1 или MTV. Ты предлагаешь мне воровать идеи здесь и воплощать там, членистоногий ты мой? Воруют бездарности. Гении заимствуют. Неуверенный ты мой. Я обосрусь. Ты уже обосрался. Поехать туда и влипнуть в такой же блудняк, как Солей? Остаться и брать содержательные интервью у овец? Даже если у меня получится, потом этот канал обанкротится или его закроют, или что-то в этом духе обязательно случится. С твоим-то телеканалом уж точно ничего не случится. Я больше не хочу быть молодым дарованием, будущей звездой. Ты ею не был, чувак. Был. Будешь, ты хотел сказать. Я ничего не хотел тебе сказать, урод. Это ты сказал. Ты сдохнешь здесь. Скорее, я сдохну там. Это верно. Здесь ты сдохнешь медленнее. Я боюсь. Купить тебе ксанокс? Только вот у меня с наличными сейчас туго. А у тебя? Фак ю! О, плиз. Дуй мне фейвор. Я вернулся домой в одиннадцать. Через несколько минут после моего возвращения из спальни вышла Хелен. «Привет!» Она поцеловала меня. «Ты давно проснулся? Ты так ворочался всю ночь?» «Я?» Ее губы показались мне какими-то особенно сухими. Я выдержал паузу, чтобы удостовериться в том, что Хелен в самом деле не заметила моего отсутствия. «Я... нет, не очень. Вообще-то да». В смысле, спалось плохо. Еще голуби эти. Что голуби? Она полезла в холодильник. Ну или чайки. Одним словом, птицы очень кричали. Да? хелен приподняла жалюзи и посмотрела в окно. Странно. Погода хорошая. Море, скорее всего, спокойное. Чего бы им кричать? Действительно странно. Я достал сигарету, не зная, что ответить. «Может, они чувствуют шторм, или ветер поднимется и всякое такое?» «Тебе когда нужно быть на студии? Может, успеем выпить кофе на пляже?» «Кофе на пляже?» — уточнил я и изобразил страдальческую гримасу. «Нет, дорогая, сегодня не получается. Прости, я бы очень хотел, но пойду собираться». «Скорее бы суббота, правда? Мы проведем на море целый день. С нами поедут». «Правда!» Ответил я уже из комнаты. Кто поедет с нами в субботу, я уже знал наизусть. Я огляделся по сторонам и поймал себя на мысли, что чувствую себя как в гостиничном номере, из которого нужно выписываться. Достал из ящика стола российский загранпаспорт и кредитную карточку, на которой были астрономические накопления, сделанные мной за последние два года. Около пяти тысяч евро. Я вспомнила, как Ханс набился в прошлые выходные на пляже. Смеялась Хеллен из кухни. Он такой потешный, этот Ханс? Помнишь, как он изображал медведя? Конечно! Я наигранно засмеялся. Паспорт, кредитной карточки. Что еще? Интересно, он приедет завтра? Обязательно! И завтра... И через неделю, и через две, и опять будет изображать медведя. — Ханс очень смешной парень. Хочешь, я ему позвоню? — О, было бы здорово. А Лаура готовит всем большой сюрприз, представляешь? — Какой же милая. Футболка с принтом из ядовито-зеленых грибов, солнцезащитные очки Катлер Энд Гросс в черепаховой оправе, еще одни такие же, но с простыми стеклами. Положил все это в рюкзак. Она обещала показать всем своего нового парня. Говорит, он футболист в каком-то клубе первого дивизиона. Ух ты, здорово! Я обожаю футбол! Я прошел в спальню, выдвинул бельевой ящик и молниеносно собрал свое нижнее белье. Потом быстро пробрался в ванную и достал еще кое-что из корзины. Ненавижу оставлять у девушек свое белье. Говорят, это портит карму. «Слушай, а у русской сборной голландский тренер, да?» Хелен наконец вышла из кухни, и теперь мы стояли нос к носу. Она держала в руках чашку кофе и рюкзак. «Ага, может, он нас научит играть, а?» Свободной рукой я обнял Хелен за талию и прижался губами к ее шее. «Не сейчас, милый!» Она наигранно отстранилась. «В смысле?» — не понял я. «Ты опоздаешь на студию, а я в университет?» «А, ну да, конечно». Я нырнул обратно в комнату. «Ты во сколько сегодня освободишься? Как всегда, в пять?» «Думаю, да». «Что еще? Что еще?» «Бонг! Конечно, таких там точно нет». Сунул его в рюкзак и пошел в прихожую. Бросил на руку ветровку, влез в кеды. У двери стояли еще одни, черные. Повертел в руках рюкзак... «Нет, не влезут». «Сегодня мы ужинаем с моими родителями, милый. Ага». «В семь. Ага», — улыбнулся я. «Но лучше приехать в половине восьмого». «Точно». Она подошла ко мне и чмокнула в губы. «Счастливо. Пока». На тумбочке в прихожей остался лежать фотоаппарат. В последнее время я много снимал. Несколько секунд подумав, я стал открывать дверь. «Зачем мне фотоаппарат?» Надеюсь, фотографировать теперь будут меня. Часто. Через сорок минут электричка довезла меня в скип-холл. Раза с пятого дозвонился до Антона. «Алло!» — промычала сонная скотина. «Встреть меня в Москве через четыре часа в Шереметьево!» «В смысле?» — зевнул Антон. «Я ты не врубаешься а сколько сейчас? Ты куда в такую рань собрался?» «Еще довольно рано для мастеров искусств» съязвил я. «Я лечу в Москву. Врубаешься, придурок?» «Ты в Москву?» а дошло наконец до Антона». «Решился все-таки?» «Подумал, как же вы справитесь без меня, бездари?» «Ого! Короче, вылетаю через час. А можешь мне спейс-кейк привезти? И семян. Там есть лавка в Амстердаме. Я не в Амстердаме. Это первое». И потом, с каких это пор звезды молодежных ток-шоу стали на посылках у режиссеров второсортных сериалов? Уже было объявлено по радио? Я, как всегда, что-то пропустил? Э, ты еще не звезда, придурок. Все зависит от того, как себя позиционировать. В таком случае закажи себе такси или лимузин «Зайка». Короче, через четыре часа в шарике. Цветы, виски, наркотики. Кто должен встречать у трапа? Блондинка или брюнетка? Или обе? Антон давится смехом мне надо этого московского пафоса. Все-таки я человек европейский, зайка», растягивая слова, отвечаю я. «Будет исполнено». «И вот еще что, я задумываюсь. сделай так, чтобы ни одного интервью по приезде. Не надо всех этих напомаженных геев с камерами и малескинами. Я должен осмотреться, прийти в себя и все такое». «Узнаю брата Колю», ржет Антон. «Чао, сладкий», смеюсь я в ответ. Я стоял перед входом в аэропорт и курил свой последний легальный джойнт на этом берегу. Мне позвонил Марко, наш студийный режиссер. «Ты скоро будешь в студии?» «Через 40 минут», — сверился я со временем вылета в билете. «Как думаешь, какую заставку сделать для сюжета с рыбаками? Диаграмма с зарплатой? Темпы роста улова? Лучше много рыбы на берегу. груда мертвой рыбы». «Рыбы? Где же мы ее столько возьмем?» «Не знаю, Марко, где-то можно раздобыть, я думаю». Начали объявлять посадку. «Я перезвоню, окей?» «Окей», okay. растерянно ответил Марко. Я докурил, вытащил из телефона голландскую сим-карту и выкинул в урну. Через 52 минуты я смотрел из иллюминатора на море, порт, бегущие по дорогам автомобили и пытался понять, видно ли отсюда Гаагу. В наушниках играл радио-хэт «Джаст», а стюардессы предлагали пассажирам сок и минеральную воду. Погасло табло «Пристегните ремни». Я закрыл глаза и почувствовал, что засыпаю. «You do it to yourself, you do, that's what really hurts», — заходился Том Йорк. «You do it for yourself, just you, you and no one else». Потом была посадка. Длинная очередь на паспортный контроль, пограничница с усталым лицом, которая посмотрела на отметку с датой вылета, долго соображала, сколько же я отсутствовал, потом подняла на меня глаза, будто хотела выразить соболезнование по поводу какой-то моей утраты и с размаху влепила штамп о пересечении границы. Я неспешно миновал таможенный контроль и вышел на улицу. Родина смотрела на меня глазами таксистов и нервно курящих ментов. Родина предлагала мне в центр недорого и осведомлялась, не забыл ли я багаж. Прием в Шереметьево закрывают конкретно не успел покормить голубей, услужливо подсказала память. Я нервно поежился, будто уже, не успев прилететь, нарушил какой-то закон. Антон стоял, прислонившись к столбу и читал книгу. Объятия. Банальные приветствия. Машина. Пробка при выезде на Ленинградку. Пробка на въезде в Москву. Пробка на Тверской. Я вижу себя словно со стороны, впитывающим новости, которые сообщают радио и Антон как натуральная губка. Ничего особенного. и дети все еще продают поддельные часы на перекрестках. Девицы у входов в рестораны кривляются, изображая, как проститутки ловят машину. Поворот за политехническим. Афиша на стене дома сообщает, что в каком-то клубе состоится концерт группы «Наркотики». «Надо же», — думаю я. То, о чем раньше рассказывали анекдоты, теперь пишут на афишах. Что-то здесь изменилось, чувак. Что-то здесь изменилось, пока тебя не было. «Ты вообще меня слышишь?» — перекрывает радио Антон. «Не-а», лениво отвечаю я. Виск тормозов, убитая шестерка чуть не пропарывает нам бок. Антон орёт на филинообразного кавказца, который извиняется руками. С заднего сиденья шестёрки выпрыгивает мужчина с кейсом в строгом костюме, перебегает дорогу и садится в припаркованный рейндж-ровер. Сбоку, сзади и отовсюду одновременно начинают сигналить машины. Мент, стоящий метрах в пятидесяти впереди, поворачивается спиной. Командир корабля включил табло. «Пристегните ремни, тихо произношу я».